Глава восемнадцатая Ханна Порой мы еще не знаем, что дождь на самом деле был солнечным светом. Меня сражает усталость. Не могу открыть глаз, как бы не хотела. Все болит, особенно левая ступня. И мне холодно. Мысли, словно под наркозом, движутся медленно и вяло. Я наслаждаюсь этим ощущением, таким редким и ценным. Леви стоит у дивана. Я услышала его и почувствовала, как он накрывает меня еще одним одеялом. С радостью взглянула бы на Мо, но не могу пошевелиться. До меня доносится его урчание. Придется довольствоваться этим. С ним все будет хорошо. До меня волной докатывает запах Леви. От него пахнет чистым дождем. Сложно описать, Но к нему пристал характерный запах грозы. Внезапно его ладонь просовывается мне под голову, поднимает ее и вскоре вновь опускает. Лежать становится удобнее. Голова чуть выше, на другом одеяле. Оно приятное на ощупь и теплое. Одеяло шевелится. Эта мысль протискивается в мою затуманенную голову, как и осознание того, что Леви — Водит своей рукой вверх-вниз по моей, чтобы меня согреть. Одеяло — это Леви. Я лежу головой на коленях Леви. Мне это не мешает. Сегодня, сейчас. Но я мысленно развожу руками, думая об иронии судьбы. Парень, от которого я убежала, нашел меня и теперь заботится о том, чтобы я согрелась. Под коленями я чувствую Мо. Он устраивается поудобнее — его урчание грозит убаюкать меня. Но Леви возвращает меня к действительности. Голос у него тихий, хриплый, но четкий. «Мне так хочется задать тебе кучу вопросов». А я бы с радостью ответила. «Но, может, стоит начать по-другому? Прости, что напугал тебя. Я бы... Ты бы... Ты поэтому убежала?» Фраза прерывается, рука замирает я тут же снова начинаю дрожать. Но не от этого. Я все-таки спросил. Но сказать я хотел о том, что не выдал бы тебя. И Мо. Сейчас-то я точно не могу иначе. Я открываю глаза, а слова его эхом звучат у меня в голове. Мо. Откуда он знает его имя? Осторожно поворачиваюсь на спину, чтобы взглянуть на Леви. Внимательно рассматриваю его, Ожидая ответа на вопрос, который не задала. Он, уходя от моего взгляда, покусывает свой пирсинг. Только теперь я, как в тумане, замечаю, что татуировка на его руке тянется дальше по телу. Я лежу на коленях у постороннего парня, и мне всё равно. Как и многое другое. Границы между важным и неважным сдвигаются день ото дня. Важное исчезает, его становится всё меньше». Я все это время знала, что кот с тобой. Бен это заподозрил, и твои родители позвонили, когда заметили, что Мо пропал. Кроме того, я видела его в твоей палатке той ночью, когда было плохо Саре. Так она рассказала. Он делает глубокий вздох и смотрит мне в глаза. Я бы ничего не сказал. Веки у меня опять наливаются тяжестью. Я совершенно без сил. Я хотела убежать». Не только из-за МО, а потому что боялась. И по-прежнему боюсь. В минуты слабости уступаю страху. Как сегодня. Несколько часов подряд я просто бежала без всякой цели, и меня застигла гроза. Я быстро вымокла и вскоре стала мерзнуть. Ненавижу грозу. Ненавижу ее с этого дня. Меня словно парализовало, и хотелось только, чтобы она прекратилась. Я потеряла контроль над собой и старалась спасти хотя бы рюкзак с письмами Кизи. Не знаю, выжили ли они. Очень издалека я слышу голос Леви, а потом засыпаю. Я тоже убежал. Шесть лет меня здесь не было. Шум грозы стих. Сменился на другой, который я не могу определить. В окна волнами льется свет, и я кряхтя сажусь меня все болит. Не думаю, чтобы я долго спала. Но на собственное ощущение я уже давно не полагаюсь. Моргая, смотрю в темноту и на вспышки света. Фонарики. Там кто-то есть. Моя рука автоматически хватается за руку Леви. Он спит с открытым ртом, запрокинув голову. А Мо? Я прищуриваю глаза. Мо лежит на подлокотнике дивана, прижавшись к щеке Леви, почти у него на лице. Я плотнее затягиваю вокруг тела одеяло и подталкиваю леви. Он стонет, закрывает рот, но на этом все и заканчивается. Тогда я с размаху бью его по руке. Мой это не волнует. Он лишь поднимает голову и вытягивает лапу на нос леви, отчего тот, наконец, открывает глаза, морщится, отодвигает Мо в сторону и поднимает голову. «Что случилось?» — хрипло бормочет он. А я жду, когда он посмотрит на меня. Показываю на окна, на огни, и когда Леви оборачивается, один падает прямо на него. Я вижу, как он улыбается и встаёт, придерживая на себе одеяло. В ту же минуту кто-то входит в дом. «О, Господи, как же я рада, что вы здесь! Что мы вас нашли!» Это Пия. «Я надеялся, что ты, как и я, не забыли про эту хижину». «Вернее, я на неё случайно наткнулся». Леви поворачивается и выжидающе смотрит на меня. «Думаю, с ней всё хорошо, но мы здорово промокли. Она очень замёрзла». В ста метрах за хижиной заканчивается просёлочная дорога. По ней приезжает сюда лесник. Когда я вспомнила про хижину, мы поехали на машине. Буре повалило несколько деревьев, и дорога оказалась перегорожена, поэтому всё и заняло так много времени». «Поисковый отряд еще работает. Нужно сообщить им по рации, что вы с нами». Я вижу при свете фонарика, как Пия, улыбаясь все шире, похлопывает Леви по плечу. «Собирайтесь и выходите». Пия выходит, я по-прежнему слышу вдалеке ее голос. Леви подходит ко мне. «Как ты себя чувствуешь?» Я на секунду задерживаю дыхание, надеясь, что он не заметит. Об этом меня уже давно никто не спрашивал. Всегда спрашивают, всё ли в порядке, или как у меня дела. И не спрашивают, как я себя чувствую. Наверное, никто не видит разницы в этих вопросах, а я вижу. Потому что, думаю, он действительно хочет это знать. Раз спрашивает, хотя знает, что ответа не получит. Поэтому я только смотрю на него, крепко вцепившись в одеяло. Леви снимает мои вещи с подлокотника дивана и кривится. Было бы слишком большой роскошью, если бы они уже высохли, или хотя бы немного подсохли. Он вздыхает. Что ж, значит придется взять одеяло с собой, прихвати свои вещи. Надевая бейсболку, говорит он. Та явно еще насквозь мокрая, и вид у него совершенно дурацкий. Со старым одеялом, закрывающим его как юбка от попка до лодыжек, сидящий на бекрень красно-черной бейсболке. Он берет свои джинсы и кеды, куда запихнул носки. Смотрит на меня выжидающе. Я еще пытаюсь окончательно проснуться, но поднимаюсь, и от боли тут же перехватывает дыхание. Тотчас поджав левую ногу, стою как фламинго. Прижимая к себе одеяло, гляжу вниз. Но здесь слишком темно, чтобы что-то разглядеть. «Ханна?» Я снова сажусь и вытягиваю ногу на свет, проникающий снаружи стараясь при этом как можно больше прикрыть ноги одеялом. Леви не должен их увидеть. Ступня так распухла, что кажется, принадлежащая не мне, а кому-то другому. «Вот дерьмо-то, а!» — ругается Леви, сразу же извиняясь. «А ведь он прав. Я быстро опускаю ногу. Снова пытаюсь встать, и как-то мне это удаётся. «Ты думаешь вообще, что делаешь?» Я вопросительно смотрю на него. «Встаю? Нет?» «Нога у тебя выглядит так, словно ее насосом надули. Я отнесу тебя к машине». Я чуть не расхохоталась во все горло. «Это он всерьез?» Качаю головой и, шатаясь, наклоняюсь за рюкзаком. Блокнот отсырел. Письма Кэзи, думаю, не выжили. Недолго думая, засовываю его обратно в рюкзак и, прихватив вещи, запихиваю их туда же. «Всё равно рюкзак сырой, и это уже не имеет значения». Следом утрамбовываю туда обувь, по-прежнему раскачиваясь на одной ноге. Остаётся только Мо. «Вперёд, я возьму его!» Леви намеревается ухватить рюкзак и меня, но я отскакиваю в сторону и на одной ноге прыгаю к двери. «Раз, два, три...» «Выглядит это должно быть по-дурацки, но мне всё равно». Хуже удается игнорировать боль, пронзающую ногу с каждым скачком. «О, нет!» — одеяло начинает соскальзывать. В последний момент подхватываю его, зато рюкзак грохается на пол, а за ним чуть было не падаю и я сама. «Быстрее! Сейчас они нас обгонят! Просто прыгай дальше! Это не так уж и трудно! Ты ведь до сих пор прекрасно знала, как это делается!» Изи сердится на меня, потому что мы проигрываем соревнования по прыжкам в мешках, а она ведь непременно хотела, чтобы мы втиснулись в этот большой мешок вдвоем. Меня душит смех. Изи ругается, на чем свет стоит, а я корчусь, потому что мне ужасно смешно. Мы теряем равновесие. Нас уже кто-то обгоняет, и Изи пытается прыгать одна. Вскрикнув, мы падаем. Мы, куча из ног и рук, Над и между нами грубый колючий мешок. Волосы у Изи торчат во все стороны. У меня на глазах слёзы. Наконец, Изи, не выдержав, прыскает. Мы хохочем до упаду, пока всё у нас не начинает болеть от счастья. «Вдох-выдох, Анна, ты сможешь». Оглянувшись через плечо, я вижу стоящего со скрещенными на груди руками Леви и Мо, предателя, сидящего рядом с ним. Воспоминание прогрызает меня насквозь. И я не могу избавиться от ощущения, что делаю всё сейчас ради Изи. Как глупо. Совсем чокнулась. Это не мешок. И я не на вечеринке. Никакого удовольствия мне это не доставляет. И счастья я не испытываю. Это какое-то старое одеяло. И я с опухшей ногой скачу по дурацкой хижине в темноте на глазах у парня, которого не знаю». «Ещё прыжок. И ещё один». Закусив губу, наконец добираюсь до двери и могу опереться. Чувствую в ступне пульсацию. Пия бросает на меня быстрый взгляд. Она разговаривает с тремя мужчинами, которых я не знаю и никогда прежде не видела. Вздрагивая от испуга, услышав прямо за собой голос Леви. «Так, а теперь я с удовольствием отнесу тебя к машине. Ты получила возможность доскакать до двери». Теперь мне разрешается остаток пути донести тебя. Я зло сверкаю глазами, но он лишь сухо отвечает. Это называется компромисс. Снова смотрю на Пио, затем на раскисшую землю. Ну давай же, Ханна, тебе нужно к врачу, и нам обоим срочно нужны чистые шмотки. Он прав. Глубоко вздохнув, я протягиваю ему рюкзак, а затем руку. Другой крепко придерживаю одеяло. Леви осторожно поднимает меня, следя за тем, чтобы я ни обо что не стукнулась ногой. Дезинфицирующее средство. От этого запаха меня тошнит. Ненавижу его, хотя так было не всегда. Но всё меняется. Особой толчии в больнице нет, и всё же я целую вечность сижу в кабинете в ожидании врача. Пиа сидит на стуле напротив, задумчиво глядя в пол. Я периодически меняю руку, которую прижимаю к ноде пакет со льдом, чтобы смягчить боль и остановить отек. Тишина такого рода мне знакома. Это тишина, когда молчит и тот, кто может говорить. Она знакома мне потому, что держит меня в плену, потому что бывают не только минуты, когда я не хочу говорить, но прежде всего и такие, когда не могу, Так, словно стоишь перед бесконечно высокой стеной, нагоняющей страх и непреодолимый, неразрушимой. Словно пытаешься разрушить ее голыми руками. Это невозможно. Перед тем, как поехать сюда, Пиа забрала для меня из палаточного лагеря чистые вещи, и я смогла, наконец, избавиться от одеяла. Переоделась по дороге на заднем сидении машины. Леви остался присматривать за Мо. Дверь открывается, мы поднимаем головы. Входит женщина-врач в белом халате, со стянутыми в конский хвост, слегка взлохмаченными черными волосами, с усталым взглядом, но сияющей улыбкой. Я чувствую, как мне становится жарко, как легкие ощущают нехватку кислорода и вынуждены бороться с собой, с воспоминаниями, с еще более сильной болью. Этот врач – женщина, а не мужчина. Это не та минута, когда тебе сообщают, что ноги у тебя никогда не будут выглядеть, как прежде, а сестра мертва. Я говорю это себе, разум мой это понимает, но сердце слушать нас не хочет. Чтобы защититься, мысленно беру ключ и все запираю, хорошенько прячу его и блокирую все двери. Все двери Кэйзи, все пути, по которым пробираются воспоминания. Никто не должен видеть, насколько я сломана. Не хочу, чтобы все постоянно пытались меня подлатать. «Добрый вечер», — говорит Пия. Она встаёт и протягивает врачу руку. «Добрый вечер», — вежливо отвечает та, а после приветствует меня. «Я доктор Раймон, а ты...» Её зовут Ханна. Приходит мне на помощь Пия. Она получила травму в лесу, вероятно, оступилась. Левая нога у неё... Врач ободряюще кивает мне. У неё тёплые карие глаза. Она производит впечатление хрупкой, но не робкой. «Ну-ка посмотрим». Подтянув маленькую банкетку на колёсиках, она поднимает мою левую ногу. Я снимаю пакет со льдом и кладу его рядом с собой. Кожа покраснела от холода, который, похоже, не сильно помог, потому что отёк по-прежнему хорошо виден, Пусть даже сейчас я и не чувствую боли. Она слегка сдвигает джинсы повыше, а я инстинктивно дёргаюсь, чтобы этому воспрепятствовать. «Всё хорошо, Ханна, дай осмотреть ногу». Меня не удивляет, что Пия об этом знает. Интересно только, как много ей известно. И кому ещё? Доктор Райман бережно берёт ступню в руки и наблюдает за мной, проводя пальцами по отёку. По её лицу ничего не понять – Она очень осторожно двигает моей стопой. Сначала я этого почти не ощущаю. «Очень больно». Я мотаю головой. «Сама можешь стопой покрутить?» Пробую это сделать, и так как эффект от охлаждения снижается, больше чувствую движение, чем прежде. Сперва я думаю, что боль вполне переносима, пока она не пронзает меня со страшной силой и нога не подпрыгивает». Врач снова ощупывает ступню, осторожно крутит её в разные стороны и перед тем, как опустить, кажется, кивает самой себе. «Я бы сказала, перелома нет, но есть растяжение. Если нет возможности полностью зафиксировать стопу, я рекомендую наложить шину. Разумеется, тебе всё равно нужно будет поберечься. И для верности мы пошлём тебя на рентген». Входит медицинская сестра, меня пересаживают в кресло-каталку катит в другой кабинет. Делают рентген стопы и привозят обратно. Вскоре доктор Райман возвращается со снимком в руке. Повесив его на стену, включает позади освещение и рассматривает изображение моей ноги. Выглядит хорошо. Легкое растяжение. боль я смогу убрать. Удивительно, что это больнее, чем полный разрыв связки, да? Я ничего не понимаю, но она, обернувшись, кажется такой милой и радостной, что я пытаюсь улыбнуться. Обезболивающие таблетки принимай, пожалуйста, в течение недели, по одной во время еды. То есть три раза в день, весело говорит она. Не восемь, перекусы не считаются. Должно быть, она что-то прочла у меня на лице, хотя я старалась ничего не показывать. Чертыхаюсь про себя, потому что в моей жизни только они и есть. Ведь я почти не чувствую голода. Очень редко об этом думаю. Пусть лучше считает, что я ем слишком много. Хорошо, что мое выражение лица она истолковала неправильно. Сейчас придут наложить тебе шину. Рецепт вы получите на выходе. Пиа благодарит, и врач прощается с нами. Она говорит, чтобы я берегла себя. А в ее словах и в лице столько искренности, что я с трудом это выдерживаю. Теперь снова нужно ждать.